Глава двадцать вторая Здание Народного дома в Кингс-Девериле расположено на главной улице, сразу за утиной запрудой. Возведенное в 1881 году баронетом сэром Квентином Деверилом, малосмыслившим в архитектуре, зато имевшим твердые вкусы, оно относится к тем викторианским постройкам из глазурованного красного кирпича,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 Разговор двух сумасшедших. ИСП полковник и миссис РП Кигли Бассингтон свидетельствуют о многом. И то же самое, звукоподражание. ИСП Уоткин Кигли Бассингтон. Карточные фокусы. ИСП Персивал Кигли Бассингтон и ритмический танец. ИСП мисс Поппи Кигли Бассингтон.